Калоши. Глава первая. С тех пор, как на слободские игрища стали приходить парни из станицы, а случалось это осенью после обмолотых хлебов, Семка увидел, что Маринка сразу к нему охладела. Словно никогда и не крутили они промеж себя любовь, словно и не она, Маринка, подарила Семке кисет голубого сатина с зеленой собственноручной вышивкой по краям и с розовыми буквами, целомудренно сиявшими на всех четырех углах этого роскошного подарка. И когда доставал Семка кисет и, слюнявя клочок крестьянской газеты, сворачивал подобие козьей ножки, Нетели чудесные мерцавшие розовым огнем буквы наивно уверяли его в любви а теперь как будто поблекла небесная лазурь сатинового кисета увяли пожелтевшие узоры вышивки и буквы к л т д уверявшие от лица маринки кого люблю тому дарю глядели на семку с ехидным лукавством напоминая обладателю об утраченном счастье. Даже самосад, покоившийся внутри кисета казался Семке забористей и приобрел почему-то горьковатый, щиплющий привкус. Причина, повлекшая к преждевременному разрыву любовных отношений с Маринкой, вытекала прямо из калош. Семка заметил это в воскресенье, когда на игрище в первый раз пришли станичные парни. Один из них, Гришка, по прозвищу Макроусый. Был с гармошкой немецкого строя В пухлых галифе с лампасами и в сапогах На которых немеркнущим глянцем сияли новые калоши Вот с этих-то колош весь вечер не сводила Маринка восхищенного взгляда А Сёмка, позабытый и жалкий, просидел в углу до конца игрищ И оттуда с кривой дрожащей улыбкой глядел не на Маринку, разрумяненную танцами Не на судорогу, поводившую губу гармониста, а на пару гришкиных калош, добросовестно вышлепывающих по грязному полу замысловатые фигуры. У Сёмки на будни и праздники одни вязаные чувяки, дорваные штаны. Материя от ветхости не держит лоток, нитки пробредают и из прорех высматривает смуглой до черноты сёмки на тело. Через это и получилось так, что после игрищ пошел провожать Маринку Гришка, а Семка вышел последним из накуренной хаты и, прижимаясь к плетням, намокшим росою, побрел к Маринкиному двору. Глава вторая По дороге мягким войлоком лежала взрыхленная колесами пыль. Ночь текла над слободкой, подгоняемая ветром. Ущербленный месяц бездельничая слонялся по небу, а по Слободской улице впереди Семки шла Маринка об руку с Гришкой. Маринка держала голову слегка набок, а Гришка, сутулясь, бороздил пушистую пыль калошами и сквозь зубы насвистывал. Возле Маринкиного двора лежат срубленные вербы. Парочка села. Сёмка хрустнул пальцами и с козлиной лёгкостью перемахнул через плетень. Сквозь решётчатые просветы плетня ясно, как белым днём видно Маринку и Гришку, перебирающего лады двухрядки. Под сдержанное взвизгивание гармошки Гришка вполголоса чеканил. «Ох, Мариша, сам не знаю, по тебе я так страдаю. Обрати внимание ты на моё страдание!» Маринка придвинулась поближе, спросила вкратчего. «Где покупали калоши, Григорий Климыч?» Гришка качнул ногою. «В потребилке». Семка видит, как Маринка не отводит зачарованного взгляда от Гришкиных калош. Сквозь вкратчивое похрипывание гармошки снова слышит он вздрагивающий Маринкин голос. «Почем же платили?» «Пять с полтиной». «Пять с полтиной?» — переспрашивает Маринка, и в голосе ее явно слышится почтительное изумление. «Такие дорогие, а вы их в пыле ватлаете!» Семка видит, как Маринка нагинается и утиркой смахивает пыль с Гришкиных калош. Гришка поджимает ноги. «Шо ты, Мариша, брось!»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 Лишь тогда, когда белый Маринкин платок и фасонистая Гришкина фуражка сползались в кучу, Сёмка порывисто кивал головой и шарил возле себя дрожащими руками в надежде нащупать камень. Месяц, сплутавший за тучами, притомился и, сгорбатившись, стал спускаться на запад. В сарае, хлопая крыльями, нагло протрубил зорю петух. Гришка встал. «Ну, Мариша».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 Злоба мешало говорить, он заикался. «Ты что ж это, к чужим девкам, а?» «Иди, иди, отчаливай. Ваш номер восемь, после вас спросим». «Нет, погоди, за тобой должок, посчитаемся». «Ждать тут нечего».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 вот возьми его гадюка я с тобой как с доброй а ты калоши увидела и давай целоваться да я этих калош может двадцать имел бы ежели бы захотел маринка зевнула в кулак и поглядывая на тускнеющие звезды равнодушно сказала надоел ты мне голоштанный совестно глядеть то на тебя не то что вон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 «Мои штаны к тебе вовсе не касаются. Ты мне не указ. И насчет опорков тоже. Твоему батьке, может, вши гашник переели. Я же не ступаю в ихнее дело. По мне, пущай, хоть с потрохами слопают». Маринка звучно щелкнула щеколдой, стала на цыпочки и, выглядывая из двора, через калитку крикнула. «Ты чужим в вшам счет не заводи. Своих полно». «Твоя мать весной с сумкой ходила, христорадничала. Сам кусочник, а чужих отцов хаешь». Семка, не целясь, плюнул в калитку. «Отцепись, лихоманка. Жалко, что конетелился с тобой. Целовал твои ругательные губы. Да сгори ты ясным огнем. Я, коль на то пошло, теперь лучше телушку под хвост поцелую, чем тебя, поганку». — С тобой, кобелем лохматым, и телушка побрезгует, — ядовито зашипела Маринка. — Свинья тебя целовала, до да три дня блевала. — Ты не подходи, и на дух не нужен. Тьфу! Семка прислушался к глохнущим шагам и тупо уставился на ворота. Возле Маринкиных ворот в эту ночь и умерла на любовь, Родившиеся два месяца назад на слободских бахчах В вечер погожий и ласковый. Глава третья Утром с рассветом поехал Семка пахать. Ходил за плугом сердитый, взлохмаченный. Два раза, задумавшись, перепахал лежавшую около дорогу, За поручни держался нетвердо, И борозды распластывались неглубокие, кривые. Лемехи в нетрезвом разбеге велюжили черствую намозоленную кожу земли, лишь слегка ее обдирая, и в каждой свернутой набок отполированной сталью глыбе чудился семке блеск чьих-то колош калош. Пообедав, прилег подорбу отдохнуть, и едва лишь над смеженными ресницами повиснул сон, Увидел Семка себя в кругу знакомых слободских ребят, откуда-то со стороны издали любовался своими штанами, причудливо вобранными в сапоги. А там, ниже, на земле, присыпанной подсолнечной шелухой, с вывертом стояли Семкины ноги, и слепило глаза неотразимое сияние его, Семкиных, собственных калош. Сон был сладок и освежающ, а пробуждение вновь до краев налило горечью на сердце. Отец Семкин перед смертью отписал ему в вечность корову с телком, да хворую жену с ворохом голых детей. Мать на весной ходила по миру, под окнами краюхи собирала. Ребята зиму голые, копошились на печке, а летом безвылазно торчали в камышастой речке. Благо, там одежки и обувки не требуются. Телок на третий год выровнялся в диковинного быка-работягу. Масти невиданно гнедой, с обою ветвиста рогий и грудастый. Корова же от работы захляла, почти перестала доиться, кашляла и страдала неудержимым поносом. На этой-то худобе и работал Сёмка А с такой справой, да с семьёй, где шестеро детей, один одного нянчит Каждому известно Много не сработаешь Десятину пахал Сёмка три дня Трое суток раздумья и, вздохнув, легли через Сёмкину жизнь Как длиннющий, неезженный проследок через степь На четвёртые сутки день выпал погожий, слегка морозный Солнце, маленькое, бескровно желтое, шло по выленившему небу не над Слободкой, как летом, а колесило где-то в стороне, к югу. На Слободке, в одном Семкином дворе, пригорюнился немолочный прикладок жито. С утра насадили посад. У соседа добыл Семка камень-молотилку, запряг корову и бычка. Степановна, Семкина мать, перекрестилась. «Начинай, сынок, с Господом!» И молодьба с Господом началась. Корова часто останавливалась, остро горбатила спину и мочила хлеб зеленой вонючей жижей. Семкина мать руками торопливо сгребала дымящийся помёт заботливо выбирала для просушки каждый колосок. А сёмка желтее от злости, сильнее стигал кнутом по гулким ребристым бокам коровы. И на сухой, изморщенной коже ее крест-накрест припухали частые рубцы. Насаживая второй посад, сёмка сказал. «Корову продадим, маманя. С нее толку, как с козла молока». «Ни езды в ней, ни работы. «Жито все перемочит, пока обмолотим, «а пахать вовсе не гожа. Руки Степановны, скрюченные застарелым ревматизмом, поднялись и бессильно упали. «Очумел ты, Семушка! «А ребят кормить чем будем? «Молоко одно и душу в теле держит! «Корова вот-вот отобьет, «а ребята тыквой будут оправдываться!» «Стейква у них, животы вон пухнут». Семка с сердцем кинул в намолоченный ворох грабли. «А что зиму-то будем жрать? Хлеба, видишь, сколько? Сама посуди, намолотили пудов двадцать. До святок пожуем, а там зубы на полку». «Может, бычка бы?» «Бычка бы, Сема, может, продали?» «Постой, это как же?» — бледнее, дрогнувшим голосом спросил Семка. Тогда, значит, на землю плюнуть приходится. Пахать не на чем и убирать. Как же можно так говорить? Ну, а без коровы дети подохнут, — отрезала мать. На том разговор и кончился. Глава четвертая. Каждый месяц восемнадцатого числа в станице рынок. С окружных хуторов и станиц сгоняют казаки скот, со станции наезжают скупщики, тут же на рыночной площади разбивают купцы дощатые лавки, на прилавках шелестят похучие ситцы, возле кожевенных лавок бородатые станичники пробуют доброту кожи на зуб. Страдают карусельные гармошки, на обливных горшках вызванивают горшечники. Девки, взлетая на лодочках, визжат и нескромно мигают подолами. Цыгане мордуют лошадей. В шинках казаки выпивают за долгое свидание. Рынок пахнет медом, дубленными овчинами, конским пометом. Запахи невыразимо разнородные, терпкие и солоноватые наносит ветерок с сыночной площади. Два дня над станицей прибойным гулом стонет многоголосый рев. В день рынка утром спросила у Сёмки мать, «Поведёшь продавать бычка, аль нет?» Сёмка, обжигаясь, чистил варёную картошку. На материн вопрос промолчал, подул на пальцы и ладонью смёл с колен картофельную кожуру. Степановна, гремя у печки рогачами, говорила, «Ежли б продали бычка рублей за пятьдесят, хлеба на зиму подкупили бы». «Тебе, сынок, штаны исправить край надо, и мне рубаху. А тело все на виду. Да, ребятам купили бы дешевенького. Сапожки бы, хоть одни на всех. Ваньке вон в школу ходить надо. Зима заходит, а он разутый. Горячей картошки обожгла, кольнула Семку мыслишко. Калоши можно купить». Трудно двигая кадыком пропихнул в горло недожеванный кусок и от мысли этой, как будто что-то ёкнуло и оборвалось под сердцем. Маринка, Гришка, мать, бычок, калоши словно на карусели поплыли перед глазами. Мать еще говорила глухо и монотонно, как по псалтырю читала, а Семка уже вскочил, с треском рванул зипун, напялил и к дверям. Как обморок его шибанул. «Помоги взналыгать бычка!» «Слышь, маманя, да поживей!» Глава пятая Семка тянул бычка за налыгач. Сзади воробьиной ватагой сыпали ребятишки. Свизгом подгоняли хворостинами норовистого быка. А тот упирался, неистово мотал головой и негодовал низким трубным голосом. На рынке возле вазов лежат привязанные быки и коровы. Дремотно движутся их нижние челюсти, перетирая слюнявую жвачку. Пар идет из-под лохматых животов, пригревших сырую землю. Мимо прохаживают шибай с длинными пастушечьими костылями. Сапогом толкает купец облюбованного быка и заходит наперед. Бык, кряхтя, ставит на колени передние ноги, потом тяжело упирается раздвоенными копытами в слизистую грязь и упруго поднимает зад. Привычными пальцами быстро и толково щупает купец грудь, ноги, спину, засматривает в рот. Не съедены ли старостью зубы? Хлопает с хозяином по рукам, божится, кидает озимь шапку. Сёмкин бык, привязанный к забору, вскоре привлёк внимание рыжего купца. Подошёл к Сёмке. — Ты хозяин? — Я. — Сколько просишь? А сам на Сёмку и не взглянет. Топчется вокруг быка, всего из лапал крючковатыми пальцами и глазами, резво шнырявшими под рыжей крышей бровей. «Семьдесят!» — бухнул Сёмка. «Может, совсем с тобой?» — без зуба ощерился купец. «Проваливай, коли так!» Сёмка из подлобья глянул вслед уходившему купцу. Тот повернулся боком. «Говори окончательную цену!» «Шестьдесят берешь?» «Нет?» «Ну, посиди с бычком. Может, бог даст, домой отведешь. Все целей будет». «Поди, побреши, этим и кормишься», — обиделся Семка. Поколесив по рынку, рыжий в сопровождении седого хохла подходит вновь. «Ну, как, надумал?» «Семьдесят», — уперся Семка. Через полчаса охрипший купец сует семке в дрожащую руку две червоные бумажки. На левых углах рыжие дяди высевают зерно из лукошек. Тут же между вазами пьют могорыч. Купец, запрокинув голову, тянет из темной бутылки. И не поймет семка, где это булькает. То ли в горлышке бутылки, то ли в глотке купца. Бутылка переходит в семкины руки. Рот и желудок обжигает влажное тепло, в нос ширяет самогонным дымком. Так много не пил он никогда. «Ну, в добрый час», — прожевывая черствый бублик, сипит купец. «Ценой мы тебя не обидели. Корму нонешний год нету, зимой за так отдал бы». «Бычок мой», — голос у семки дрожит, дрожат и ноги. Не бычок, а кормилец, Кабы ни нужда сроду не продал бы. Рыжий подмигивает хохло Что и толковать. На свете дураки, Одни быки да казаки. Бык работает на казака, А казак на быка. Так всю жизнь один на одном и ездят. Рыжий отвязывает быка и гогочит, А Семка в руке жмет деньги. Рука в кармане, как белогрудый, Стрепет в осилке. Ноги послушно несут к лавкам, в голове, затуманенной хмелем, одна лишь мысль. «Надену и мимо маришкиного двора. Пусть смотрит, стерва! Ни одному, Гришке, калоши иметь!» Купец мягко перегнулся через прилавок. «Чего прикажете, молодой человек?» «А мне бы эти, как их, калоши!» Семка старается обуздать свой голос, но звуки ползут из горла чудовищно громкие, несуразные. Семка чувствует, что на него смотрят, и останавливаются идущие мимо люди. «Вам какой номер прикажете?» Слышит он откуда-то издалека тусклый голос и напрягает легкие, чтобы его слышали. «Мне без номера. Чистые калоши подавай!» Маленькие заплывшие глазки купца словно масло Семки на сердце льют Голос вежливый, ласковый, так никто никогда не говорил с ним И от этого Семка растроган почти до слез «Друг, у уважь мне калоши, только без номера Я заплачу, лишь бы были чистые, без номеров» Семка не видит ехидной улыбки, тлеющей в глазах купца «Вам сапожки бы надо, на голых ногах кто же калоши носит? Зайдите вот сюда, примерьте. Товарец, что-нибудь особенное. Роскошные сапоги!» Как сквозь сон Семка чувствует чьи-то услужливые руки, помогающие ему надеть похучие яловочные сапоги. Потом за брезентовой ширмочкой на голое тело ему со скрипом напяливают колючие суконные штаны и длиннополый пиджак. Лохмотья сёмкины приказчик брезгливо заворачивает в газету и сует ему подмышку, а Семка качается, обнимает круглую спину приказчика и смеется счастливым, беспричинным смехом. «Сертучком будете довольны!» настоящее суконца, довоенная!» Глаза ласкают Семку, и голос, каким за всю жизнь никто никогда не говорил с ним, безмыло мыла ползет в душу. «Разрешите и фуражечку примерить?» Семка плачет слезами счастья и подставляет голову. «Братцы, доехать да в могилу! Деньги и прах их побери! Калоши мне дороже! Получай!» Из семкиного кулака на пол мягко шлепаются скомканные, влажные от пота кредитки. Купец быстренько подбирает их, стучит в ящичке медью и с шестидесяти рублей сует семке в карман сдачу. Зеленый полтинник и две сверкающие медные копейки. Изъеденный молью пышный картуз нахлобучивают семке на голову, и глаза, до этого ласковые и приветливые, сверлят семку острыми буравчиками. Голос грубо рявкает над самым ухом. «Пошел к черту, сукин сын! Пьяная сопля! Живо!» Кто-то поддает сзади коленом, и сёмка с застывшей пьяной улыбкой летит из-за прилавка и мешковато падает в грязь. Трудно подняться. Рот раскрыл в похабном ругательстве, но вдруг прямо перед собой увидал Маринку. Под праздничным платочком смеющиеся глаза и щеки, блестящие от огуречной помады. Как в мутном тумане бродил с нею по рынку, на последней полтине купил угощение, ослизлых конфет, где-то падал и больно ушибался, но помнил твердо, что всё время на него бучился Маринкин восхищенный взгляд шел спотыкаясь и широко разбрасывая ноги в сумчатых голифе разбрызгивая грязь блестящими калошами маринка шла немного сзади просила шепотом сема ну не надо не шуми люди на нас глядят сема совестный Вечером возле столовки плясал Семка-казачка и пил с чужими казаками самогон, а перед зарею, шатаясь, добрел до дома и резко постучал в окно. Мать, кутаясь в лохмотья отворила дверь и испуганно отшатнулась. «Кто такой? Кого надо?» «Это я, маманя». Чуя недоброе, унимая дрожь, молча пропустила Семку и зажгла огарок. На печке дружно сопели ребята, трещал и чадил огонь. «Продал, бычка?» — спросила, и мелкой дробью лязгнули зубы. «Продал, бычка, я». «Продал, да». «А деньги?» «Деньги? Вот они». Семка скривил губы улыбкой и полез рукой в карман. В тишине слышно, как судорожно скребут внутри кармана пальцы. Глухо звякнула медь. К порожнему карману, где шарила Семкина рука, пристыла мать немигающим взглядом. Покачиваясь, опираясь на стол, вырвал из кармана Семка две медные сверкающие копейки и кинул на земляной пол. Одна из них закружилась жёлтым светлячком и, звякнув, покатилась под лавку. С хрипом упала мать на колени. Ноги сёмкины обхватила, голосила по-мертвому и билась седой головой об пол. «Родимый, сынушка, да как же? О-хо-хо, и что же ты наделал?» Семка, дергая ногами, пятился к дверям, а она ползла за ним на коленях, от толчков мотало вывалившимися из прорехи узенькими и сохшими грудями сине давилась криком и на измазанные семки на калоши текли слезы